Глава вторая. От ОМОНа до спецназа. Я подошел к крыльцу желтого двухэтажного особняка в одном из Колобовских переулков, ветвящихся рядом с Петровкой. Тут же ко мне подлетели молодые, подтянутые ребята со специфической уверенностью в движениях, голосе и поведении. «А вы кому?» Подозрительно спросил один из них, меря глазами меня и привычно оценивая – «Свой ли я? Чужой? Или просто мимо прохожу?» Я продемонстрировал удостоверение МВД и сообщил. «Командиру! Назначено!» Больше десяти лет не был здесь. Внешне тут мало что изменилось. Тот же особняк, и ребята тоже очень похожие, только помоложе. Первый состав был более возрастной и матерый. С Муровским спецназом я столкнулся, страшно даже представить, в 1979 году. Сколько же поколений прошло, сколько эпох сменилось, и я все жив, здоров, и, как и тогда, полон надежд. И спецназ московских правоохранителей жив до сих пор, хотя сильно трансформировался. Я был школьником, появились тогда и вошли в моду, особенно у подрастающего поколения, всякие каратистские фильмы, типа «Пиратов XX века». И все пацаны мечтали стать заправскими каратистами, наводить справедливость, чистя морды всем недоброжелателям и прочим гадам. Поскольку секции по карате я не нашел, коллега отца по МВД предложил «А потренируйся-ка с ОМОНом!» Так я и попал на прием к одному из руководителей только что созданного подразделения. Помню отлично его типично самбистскую кряжистую фигуру и значок заслуженного мастера спорта. Это большая величина в мире спорта. Обычно их зарабатывали чемпионы минимум масштаба союза. Впрочем, тогда в ОМОН других и не брали. В основном костяк состоял из самбистов с похожими мастерскими значками. ОМОН, ГУВД, Мосгорисполкома был создан к знаменитой Олимпиаде 1980 года. Прогнозировалось, что это грандиозное мероприятие прилично встряхнет спокойную и размеренную советскую жизнь. В том числе в криминальном плане. Съедутся люди со всего мира, среди них могут пожаловать и крайне редкие для СССР звери, террористы, для которых любая Олимпиада – хороший повод отличиться. Не будет спать и отечественный криминальный элемент, встревоженный притягательным шелестом валюты, а ударить в грязь лицом нельзя, на кону репутация Советского Союза, как самый спокойный в отношении правопорядка страны, нужно быть готовым ко всему». Подстраховаться. Вот тогда и вспомнили о практике зарубежных стран, в большинстве из которых имелся полицейский спецназ, заточенный на борьбу с вооруженными преступниками и террористами. Так был создан ОМОН, чего в России всегда было в достатке уникального человеческого ресурса – ученых, мыслителей, инженеров, спортсменов. Было из кого выбирать под решение любых задач в любых сферах, в том числе и в сфере спецназа. Вот и подобрали в ОМОН самых лучших, сильных и отчаянных На Олимпиаде, к счастью для ОМОНа, работы по задержаниям и ликвидации не нашлось Оно и неудивительно Я с тех пор не видел Москву такой тихой, чистой, сытой и спокойной Все магазины были завалены деликатесами Притом импортными, ранее невиданными Типа нарезок колбасы в вакуумных упаковках И пирамидок с соломинками Это такие были импортные соки Из столицы нещадно выдавили за 101 километр всех алкашей, дебоширов и криминальный элемент. И милиции нагнали столько, что вдоль моего дома прогуливались аж два патруля. Прошло без эксцессов. Олимпиада канула в лету, а ОМОН остался. При этом его перевели в оперативное подчинение Мура. И это было правильное решение. Скучать последующие годы бойцам не пришлось. Были и задержания вооруженных преступников И освобождение в 1981 году Взятого в заложники ребенка И нейтрализация угонщиков При попытке угона самолетов Шереметьево И во всех случаях отрабатывали на 5 баллов Появился и тяжелый счет Правда пока только раненые при исполнении Но все же Между тем, страна начинала Уверенное движение в пропасть В криминальный кошмар Ушли старые лидеры страны На их место пришел молодой да ранний перестройщик. Свобода, гласность, демократия и кооперативы. Со всеми прелестями массового перевода безналичных денег в нал. Вообще, будь Горбачев шпионом-диверсантом, он бы такого не натворил, побоялся бы засыпаться. А по дуре чего только не сотворишь. Будто шлюзы открылись. Ранее загнанный в узкие ниши преступный элемент не только хлынул во все уголки нашей жизни, как прорыв канализации, но и стал консолидироваться в банды, а потом вооружаться. И вот настало время спецназа, время горячей войны. Резко пустели полки магазинов, исчезали еда и промтовары, под бессмысленную трескотню про новое мышление, углубление и перестроение. Росла нездоровая гиперактивность населения, которая будто сам черт толкал на митинги под лозунгами типа «Партия, дай порулить». То там, то здесь вспыхивали массовые беспорядки, в том числе криминального характера. Уже незазорным виделось для всякой шантропы и гопников разнести отделение милиции на Арбате. Наверху наконец поняли, что в нынешних условиях разнузнанности и накатывающей анархии для выживания власти необходим стальной милицейский кулак, при том достаточно многочисленный, и в конце 80-х был создан так называемый «Большой ОМОН» в том примерно виде, в котором мы знаем его до сих пор. Он входил в систему охраны общественного порядка, был ближе к патрульной службе и заточен в основном на борьбу с демонстрантами и массовыми буйствами. Но и от старого малого ОМОНа отказываться никто не собирался, потому как тот был нацелен на самые опасные проявления криминала. И вся подготовка была именно такая — зайти в бандитскую малину, ликвидировать преступника, освободить заложника. Отточены необходимые навыки у спецов были до филигранности. В этих смертельных играх одно неотработанное движение может стоить жизни боевым товарищам или заложникам. Поэтому спецы тренировались не жалея себя, а потом также не жалея себя шли в бой с криминалом. Так что старый отряд оставили, переименовав его в ОМСН. Отряд милиции специального назначения. В том ветхозаветном олимпийском году Со спортивными занятиями в ОМОНе я быстро завязал. Школа заканчивалась, впереди поступление в институт, ни на что не хватало времени. И вот теперь, в более чем через 10 лет, в 1992 году, снова поднимаюсь по этим ступенькам. Двор перед зданием заполнен легковыми оперативными машинами. Номера на них в целях конспирации меняются как перчатки. Тут же застыл желтый автобус «Пазик», Можно сказать надежная боевая машина спецназа. Страшно представить, сколько драмы, коллизий видели его глаза фары. Прохожу в тесный кабинет командира, докладываюсь, мол так и так спецкорреспондент журнала Милиция. Буду писать очерк о вашей героической деятельности. Тот пожимает плечами, интересуясь, мол, рассказать или показать. Я согласен и на то и на другое. Договорились, что буду ежедневно в поте лица скучать с дежурной сменой. Ну и заодно выезжать с ней, пока не надоест. Так и завис там, больше, чем на месяц. «А что, оборону держите?» С легкой усмешкой спрашиваю я, кивая на прогуливающихся, будто ненароком, по двору спецов. Мне показалось это перестраховкой. Все же Москва не на осадном положении в ожидании немецких десантов. Неожиданно, резко и холодно, командир произносит. «Значит, для этого есть веские причины». Уже потом узнал, причины и правда веские. На одном из последних сходников московская братва на полном серьезе обсуждала вопрос объявления милицейскому спецназу, да и Муру в целом, безжалостной войны на уничтожение. Дело в том, что на проспекте Мира, прямо у Крестовского моста, во время операции спецназовцы ненароком пристрелили лидера одной из ОПГ. Неудобно, конечно, получилось. Зажали бандитскую машину — В ней авторитетные братаны чинно тёрки тёрли о жизни из-за бакса. Кого напрячь, кого нагнуть, кому из коммерсов провокацию устроить. И тут нате вам громовой глаз. «Милиция! Руки поднять! Выходим из машины!» И парни в камуфляже на мушке держат. Братве поостеречься бы, а нет, взыграла ретивая. «Да кто вы такие? Да я вас всех!» Трудно стать авторитетом, не будучи психом. И трудно выжить, будучи психом, когда пошли по-настоящему серьезные игры. В общем, потянулся браток за стволом с дуру. Спецназ на то и спецназ, что у него рефлексы отработаны как раз на такие случаи. Рука бойца не дрогнула. Бандит заработал предназначенную ему судьбой пулю. И в лучших драматических традициях умер на руках у милиции, постановая «Спасите! Кровью истекаю!» истек. И, и как-то не жалко потому как братва в ту пору была просто инфернальным врагом всего доброго и вечного. «Менты, братана, ни за что замочили! Беспредельщики!» Прошел шелест по Москве. Находящаяся тогда на пике безнаказанности и самолюбования, а также сильно оторвавшаяся от реальности московская братва собрала большой сход. Тщательно изучили материалы уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки. Они его удачно сперли в прокуратуре. Хуже всего, что там были фамилии причастных к операции сотрудников. Хорошо еще без адресов. В графе «Место жительства» по всем правилам числился Колобовский переулок и номер кабинета. В порыве негодования решили бандюки подписаться на вендету. Мол, сейчас строго в рамках кровной мести весь этот спецназ уложим. Не то чтобы консолидированно решили, но наиболее молодые, дерзкие и глупые в голос орали — «Всех положим, держите меня семеро!» А кто поумнее, опытнее и шустрее, напряженно придумывали пути отхода, переходящего в полезное для здоровья и жизни бегство. Естественно, об этом сходнике оперативники Мура узнали моментально. Не то чтобы это было очень серьезно, все эти визги на сходниках с разрыванием тельника на груди и демонстрацией оскала с фиксами обычно так и остаются пустыми причитаниями и угрозами. Но все же ситуация была настораживающая, да и давать бандитам уверовать в свою силу и безнаказанность нельзя, все это обернется большой кровью. Поэтому Мур слушок запустил среди братвы, сверху дан приказ всех авторитетных бандитов при задержании мочить, мол, недолго либеральная музыка играла, пора и честь знать. Конечно, в разваливающемся демократическом Ельцинском государстве, жрущем как свинья все отбросы общечеловеческих ценностей, Заботящимся о слезняке невинного бандита Такой приказ никто бы никогда не отдал Прорвавшиеся во власть кодли бандиты были куда ближе, чем милиция Но большая малина поверила Днем опера запустили слушок А уже следующим утром стали поступать новости Бугры со всех более-менее приличных группировок, как лоси во время гона Ломанулись в США и Европу Или куда там еще, оставив своих подпевала шестерок, мужественно погибать за правое дело, всечи с проклятыми ментами. Потому как истинный бугор и пахан, все же человек не только жестокий, истеричный и наглый, но еще и умный, с повышенной чувствительностью на грядущие невзгоды и испытания. И он отлично понимает, что стоит вся эта истерическая, на грани сумасшествия, бандитская бравада перед государством, которая надумала за кого-то взяться всерьез. В общем, когда бандиты узнали, что Мур пошутил, убивать их никто не собирается, то тут же счастливо вернулись обратно в Москву к своим бригадам и бригадирам, которыми надо управлять, коммерсам, которых надо щипать. Чуток успокоившись и уже без желания воевать с московской милицией. Но определенное напряжение осталось. Все же душа отморозка потемке. И кому что в голову треснет, неизвестно. Поэтому ОМСН держал оборону неустанно. Готовый к любому раскладу. «Работайте!» — напутствовал меня командир отряда. С этого дня началось у меня странное, какое-то и реальное существование в русле измененной реальности воюющего с бандитизмом спецназа. Особняк в Колобовском переулке — это для меня была та самая точка, в которой, как нигде в другом месте, ощущался прерывистый пульс тяжело больного мегаполиса и его постоянные судороги, которые заканчивались вызовом милицейской скорой помощи, то есть восклицанием дежурного. «Группа, на выезд, по тяжелому варианту!» Это значит, где-то прорвался криминальный волдырь, и кому-то нужна неотложная помощь, а кому-то и ампутация.